«Ерофей Трофимов! Северный дракон!» Со стуном прижав к ране трепицу Леха прикусил губу и, переждав, когда вспыхнувшие перед глазами звездочки исчезнут, осмотрелся. От погони ему, похоже, удалось оторваться. Голоса преследователей стихли где-то в тайге. О чем именно говорили солдаты в странной форме, было непонятно, но одно Леха знал точно. После случившегося его просто убьют. Да, впрочем, и новое ожидать не стоило, ведь случившееся без власти давно уже отменило все законы и правила. А ведь до всего этого страна не так уж и плохо жила, и чего людям не хватало? Этот философский вопрос Леха не раз задавал себе, и всем тем, кто постарше и поумнее, а вот ответа на него так и не получил. Бросив быстрый взгляд в небо, парень понял, что до темноты еще долго, и решил поискать место поукромнее. «Нужно к долгому ручью идти», — еле слышно проворчал парень и, тяжело поднявшись, нырнул в подлесок. Он еще не знал, что этот странный и страшный день изменил всю его дальнейшую жизнь. А ведь ничто не предвещало такой беды. Они с отцом привычно собирались на заливной луг. Нужно было сено накосить до осенних дождей. Война войной, а скотину кормить надо. Отцу одному с таким делом было не справиться. Искалечил его на германском фронте. Осколок снаряда срубил кисть левой руки. Вот и списали в чистую реестр у Забайкальского родового казака. Вернулся он хоть и к Олегу, а все одно с прибытком. С тех трофеев и коня купили и коровку. Лехе самому через два года предстояло в реестр экзаменацию держать. Но, похоже, не будет никаких испытаний. Нет больше ни реестра, ни империи, которой казаки от создания времен служили. А теперь, похоже, и станицы не стало. Адмирал Колчак, поддерживаемый иностранными государствами, опираясь на штыки их солдат, издал указ, по которому в армию забревали всех мужчин от 16 до 50 лет. Вот и пришли в станицу солдаты с парой колчаковских офицеров набор проводить. Леха уже запряг коней в телегу и уложил в нее косы, чтобы на лужок ехать, когда на подворье ввалились эти бесы. Сначала к отцу сунулись, но когда руку его приметили, отстали, а после за Леху принялись. Осматривали, словно жеребца на торгу. И вот лёха и не стерпел. Двинул одного из иностранных солдат в рыло. Да так, что тут башкой в стену сарая влип. Остальные солдаты за оружие схватились, да только отец не зря одним из лучших рубаков в эскадроне был. Подхватил он черен от лопаты и в пять ударов всех непрошенных гостей по двору раскидал. Вот тут офицеры засуетились. «Ты что же, ты казак, государству служить отказываешься? Дезертируешь?» Зловеще поинтересовался штабс-капитан, выхватывая из кобуры револьвер. «Я, ваше благородие, свое отслужил и списан за реестр по ранению!» фыркнул отец, скидывая обрубок левой руки. «А сына не тронь, ему еще возраста нет, мало он еще для войны». «И сколько ему?» Оглядывая Леху, уточнил штабс-капитан. «Пятнадцать только». «Врешь, на вид все восемнадцать есть», не поверил офицер. «Здоровенный мужик, солдата он приложил так, что до сих пор встать не может», кивнул он головой, но служив его под стеной сарая. «Не с чем мне врать», — гордо выпрямился отец. Вон в церковь сходите, там в книге все записано. Ткнул он обрубком руки в сторону церковной маковки. Ничего, не переломится, усмехнулся офицер, поводя стволом револьвера. Шагай, парень, пора Родине послужить. А где она, та Родина, не удержавшись, сплюнул Леха. Даже вас вон иноземцы защищают. Поговори мне еще, вызверился штабс-капитан, снова вскидывая оружие. И тут отцовский черен от лопаты с хрустом ударил его по кисти руки. Будь у отца шашка, быть бы тому офицеру калекой, а так только сломанными костями отделался. Леха прыжком кинулся к выпавшему револьверу и тут же грянул выстрел. Один из солдат успел выстрелить. Бок обожгло. Упав, Леха перекатился на спину и, скинув подхваченный револьвер, трижды нажал на спуск. Трое солдат, старательно дергавших затворами своих винтовок, упали. Дрын, подхваченный отцом вместо оружия, треснул второго офицера по голове и тут же хлестнул по спине того, что выронил револьвер. Теперь оставалось только добить их и, собрав семью, уходить в тайгу на заимку. Такого колчаковские офицеры безнаказанным не оставят. Это Леха понял сразу, едва увидев трупы убитых им солдат. Тяжело поднявшись, он прижал ладонь к левому боку и, испуганно глядя отцу в глаза, тихо прохрипел «Прости, батя!» От боли в горле пересохло. Грустно усмехнувшись, отец деловито подобрал один из упавших карабинов и, протянув его, Лехе скомандовал. «Патроны с них возьми, первый трофей ведь, и погоди немного, я сейчас». Он скрылся в доме, чтобы через несколько минут вернуться со своим походным сидром, туго набитым чем-то. За поясом отец нес свой любимый кавказский кинжал. Подарок побратим истерского казачьего воинства, с которым побратался еще в турецком походе. «Держи», — сунул он Лехе Сидор, — «к бабке Чин ступай, она тебе рану быстро залечит. Повезло, только шкуру малость попортили, стрелки», — презрительно усмехнулся отец, внимательно оглядывая рану на левом боку парня. «Сюда пока не суйся, пусть уляжется все». — А как же вы, батя, — опомнился Леха, — вас же с матерью да с сестрами сосвету за меня живут их тоже отправлю, — отмахнулся отец. — Сейчас первым делом тебя спрятать надо. Запомни, не должен род казачий в оборваться. Все, ступай Только рану трепиться и заткни, чтобы кровью не истечь. Рана хоть и легкая, а кровит сильно. Шум и конский топот у ворот заставил отца чуть вздрогнуть и с тревогой оглянуться. Лёха привычным движением передёрнул затвор карабина, про себя только усмехнувшись. Прежний владелец этого оружия, похоже, толком и не знал, как с ним правильно обращаться. Дёргал стебель, только время зря теряя. А карабин господина Мосина такого обращения не любит. Его перезаряжать плавно надо, тогда и быстро получается. «Беги, сынок!» — резко скомандовал отец, подхватывая брошенный Лёхой револьвер. «Беги! Огородами в тайгу уходи! И к бабке!» — К бабке сразу ступай. Расскажешь ей все, она знает, что делать. Неожиданно шагнув к сыну, он крепко обнял его и сразу, словно устыдившись, оттолкнул, снова приказав. — Беги! Слушаться отца для Лехи было так же привычно, как дышать. Ведь всему, что парень умел, отец его и научил. И охотиться, и стрелять, и ухваткам воинским всему учил. Подхватив сидр, парень закинул его на правое плечо и, привычно перемахнув забор, нырнул в подлесок. Тайга подступала к станице почти вплотную. Уже отойдя шагов на сотню, лёха услышал, как на их подворье грохнул выстрел, и, выругавшись, бросился к ближайшему дереву. Кшипя от боли, он забрался на высоту пары своих ростов и, напрягая глаза, всмотрелся в то, что происходило в их дворе. По подворью с хозяйским видом расхаживали все те же иностранные солдаты. Потом из дома вытащили мать и двух сестер. Один из солдат тут же принялся тискать старшую сестренку, гнусно усмехаясь и корча рожи. Не удержавшись, Лехов скинул карабин и, тщательно прицелившись, спустил курок. Голова насильника лопнула, в красном стену сарая. Солдаты тут же забыли про женщины, принялись прятаться, осматриваясь и пытаясь понять, откуда в них стреляли. Плавно передернув затвор, Леха взял на прицел еще одного солдата и снова выстрелил. Стрелять его отец научил здорово. Один выстрел, одно попадание. Иначе стрелять пустой перевод патронов, так опытный казак всегда повторял. Выпустив все пять патронов, Леха заметил, как от станицы в тайгу пробираются фигурки солдат. Сообразив, что они пытаются его обойти, парень спустился с дерева, и на ходу, перезаряжая карабин, быстро зашагал в нужную сторону. Но среди солдат, похоже, нашелся опытный проводник, сумевший разобраться в его следах. Очень скоро парень заметил погоню и принялся путать следы. Ранения и потери крови не позволяли ему бежать, так что пришлось вспомнить все, чему когда-то учил отец. Дважды он сходил в ручей и двигался по колено в воде, выбираясь на прибрежные камни, чтобы сбить врага со следа. И вот теперь, убедившись, что сумел оторваться, Леха направился в нужную сторону. На хутор бабушки Чин. Если быть точным, то Чин была ему прабабкой, но Леха привык называть ее бабушкой. Она его всегда называла странным именем Лю, но Леха не обижался. Знала, что бабка называла его так с самого детства, еще когда он толком и ходить не умел. А самое главное, именно она, бабушка Чин, обучила его тому, что для многих в станице было странным и непривычным. Но сам Леха придерживался мнения отца. Знания лишними не бывают. «Сколько раз тебе было повторять, что рану нельзя оставлять открытой?» — возмущенно ворчала бабушка Чин, вычищая ему попорченную шкуру. «Так некогда была бабушка!» — скрипнув зубами, выдохнул Леха. «Гнались за мной!» «Надо было хоть воском медовым замазать», — вздохнула бабка, засыпая рану смесью толченых трав. трава она разбирала ловко, потому и жили они с прадедом на хуторе, в тайге. Где и когда эти двое познакомились, не знал никто. Просто однажды прадед вернулся из приграничного похода, привезя с собой юную девушку-китаянку. В казачьей среде подобные браки были не редкостью, так что долго судачить об этом даже записные кумушки не стали. Так перемыли косточки пару седмиц да забыли. Как они жили чем занимались, Леха толком не знал, да и по совести сказать не сильно интересовался. Прадед до его появления на свет не дожил, а бабка так и жила на хуторе. Только иногда Леху привозили к ней, когда матери приходила пора рожать очередного ребенка. Став постарше, Леха и сам начал бегать на хутор. Там ему было интереснее. Бабушка Чин знала многое, Именно от нее он узнал, что такое чайная церемонии и каллиграфия. А главное, она стала учить его приемам борьбы, очень похожим на ухватки пластунов. И именно у бабки он научился понимать и легко говорить на языке манжур и разбирать письмо на речи мандарин. Зачем это было нужно, Леха и сам не знал, научиться ему было интересно. Конечно, настоящим мастером каллиграфии и знатоком чайной церемонии он не стал, Ну и в иероглифах тоже не путался. Вообще, с бабушкой ему было куда как интереснее, чем в станице. Отец, прознав об этих занятиях, только задумчиво хмыкнул и уже первой же весной взял его с собой на приграничный торг. Ханьские купцы, увидев юного казачка с монгольскими скулами и темно-карими глазами, только усмехались поначалу. Но когда Леха начинал говорить с ними на наречии мандарин, тут же теряли усмешки и начинали отвечать очень даже вежливо. Почему сам отец не знал языков, Леха так и не понял. То ли ему лень учиться было а то ли к языкам не сильно расположен был. Непонятно, но так и было. Из всей семьи бабушка Чина учить взялась только маленького Леху. Дождавшись, когда бабка закончит с перевязкой, парень поднялся, натягивая рубаху, спросил. «Бабушка, а винтовка моя цела еще?» Откуда дед привез винтовку Генри, в семье не говорили. Но Лёха получил её в полное своё распоряжение и умудрялся выбивать из неё пять мишеней из пяти. Так что для возвращения за семьёй эта винтовка была ему предпочтительнее. Проще говоря, привычнее. Мосинский карабин, безусловно, мощный, но своя винтовка словно сама к плечу льнула. С ней парень давно уже забыл, что такое промах. — А к чему тебе винтовка? — грозно поинтересовалась бабка, развернувшись к нему всем телом. — Да как же, — растерялся Леха, — нужно же домой, в станицу. Там же мамка с сестрами остались, — принялся объяснять он, размахивая руками. — Они казачки, сами управятся, — жестко отрезала бабка. — А тебе с такой раны только осталось, что воевать. Дай сначала корки схватиться, иначе кровью и зайдешь. Батя сказал, что это царапина, — растерянно проворчал парень, удивленно рассматривая повязку. — Соврал он тебе, чтобы не пугать, — тяжело вздохнула бабка. Пуля насквозь прошла, и, похоже, ничего сильно не зацепила. Но ты пока бегала, в нее какая-то грязь попала, так что нельзя тебе пока тело напрягать. Может, Антонов огонь случится. Ну как же?» Окончательно растерявшись, повторил парень. «Это же, получается, я их бросил». Еле слышно прохрипел он. «Никого ты не бросал!» рявкнула в ответ бабка. «Ты последний мужчина в роду! Последний, слышишь, Лю?» И сделал ты то, что тебе отец родной велел? Или ты решил, что лучше старших все понимаешь?» Взгляд бабки вонзился в него словно клинок. Люва звала его только она, и только когда он сумел в чем-то провиниться. Потопившись, Леха тяжело вздохнул и замолчал, не понимая, что делать дальше. Вздохнув в ответ, бабка подошла к лавке, на которой он сидел, и, погладив его по голове крепкой мозолистой ладонью, тихо подсказала. «Не грусти». Знаю, что тяжело все это принять. Уж поверь, со мной всякое было. Да только ничего ты тут не изменишь. Перетерпи. Вот, подживет рано и сбегаешь в станицу. Тебе и тут-то оставаться опасно. Вы с отцом солдат да офицеров побили. Искать станут. А то, что ты мой внук, вся округа знает. Тут и гадать не надо. Одного взгляда хватит, чтобы понять, что мы одна кровь. Грустно усмехнувшись, Леха только кивнул, покосившись на небольшое зеркальце, висевшее на стене. Бабка была права, они и вправду были очень похожи, только одна особенность их различала — глаза. А обычно глаза Лёхи, когда он был спокоен, были обычного тёмно-карего цвета. Но стоило только ему разозлиться или начать волноваться, как они становились антрацитово-чёрными. Такими тёмными, что нельзя было отличить радужку от зрачка даже при ярком дневном свете. Ещё раз вздохнув, бабка прошла за печку и, пошебуршав, там чем-то вернулась обратно неся в руках Сидор, с которым Леха и пришел, и его старую винтовку. «И карабин свой забери», — добавила она, протягивая ему вещи. «За выпасом в шалаше поживешь пока. Ежели сюда заяют, найду что им ответить. Пойдем, провожу тебя». Кивнув, Леха поднялся и, подхватив карабин, закинул на правое плечо отцовский Сидор. Они вышли из дома и по узкой тропе двинулись в тайгу. Версты через две бабка ловко нырнула в заросли Ивы, потянув внука за собой. Про эту узкую стежку знали всего несколько человек. Именно тут, на берегу крошечного родника, бабка поставила с его помощью шалаш и сушила собранные травы. Убедившись, что Леха устроился нормально, баб ласково потрепал ему короткострижные волосы и, развернувшись, отправилась обратно. Разложив вещи, парень развел огонь в крошечной железной печке и, с сомнением осмотрев окровавленную рубаху, сунул ее в топку. Стирать и штопать ее было бесполезно. От крови материя была заскорузлая, уже начала пахнуть. Поворошив угли, Леха поставил на печку небольшой медный чайник с водой и, развязав собранный бабкой узелок, принялся с интересом изучать его содержимое. Перекусив, парень напился чаю и, устроившись на собранную у стены лежанки, прикрыл глаза. Бабка была права. От потери крови его все еще пошатывало и немного подташнивало. А еще все время хотелось пить. Уснул он незаметно для себя. Разбудили Леху сороки. Их возмущенный треск заставил парня подскочить на лежанке и схватиться за оружие. Тряхнув головой, чтобы разогнать сонную одырь, парень несколько секунд сидел замерев, пытаясь понять, что его разбудило. Потом какое-то странное чувство заставило ее сердце сжаться, а по спине пробежала странная холодная дрожь. Привычно проверив оружие, Леха вышел из шалаша и, передернув скобу, двинулся в сторону бабкиного дома. Что именно его туда потянуло, парень и сам не понял. Пройдя быстрым шагом почти до самого дома бабки, Леха вдруг замер из-за куста, рассматривая постройки. Он снова не понимал, что именно так резанул ему глаз, но тут явно было что-то не так. Наконец, третий раз осмотрев все тщательно, парень понял, что именно его насторожило. Из трубы не вился дымок, и куры, обычно бродившие в загоне, вообще не издавали ни звука, словно их и вовсе не было. Прижав приклад винтовки к плечу, парень плавно вышел из кустов и, обходя дом по кругу, двинулся к сараю, который бабка использовала как курятник. У крыльца, кучей старого трепья, лежало тело женщины. Замерев на секунду, Леха подбежал к телу и, осторожно перевернув его лицом вверх, глухо завыл. Трипули вошли в сухую грудь бабушки Чин. Тонкая струйка, уже начавшая подсыхать крови, скатывалась из уголка ее плотно сжатых губ, теряясь где-то за воротом кофты. — Бабушка! — крепя пережатым от рыданий горлом, станал он, сжимая кулаки в бессильной злобе. Потом, усилием воли взяв себя в руки, парень поднялся и, привычно проверив винтовку, направился к калитке. У ворот по следам стало понятно, что сюда приезжал десяток солдат. Быстро осмотревшись, лёха перекинул ремень винтовки через шею и помчался по следу волчьим бегом. К темноте он догнал вставших лагерем солдат. Похоже, после расправы над бабушкой они уже никуда не торопились. Обойдя солдатский бивак по кругу, парень выбрал самую удобную позицию и, плавно передернув рычаг к винтовке, взял на прицел офицера. Молодой поручик, сидя на седле, спеша попивал заваренный кашеваром чай. Пуля пробила его кружку и вошла офицеру в грудь. Дальше Леха действовал, словно механическая игрушка. Плавное движение кисти руки и стрельная гильза вылетает из затвора. Прицел и выстрел. Перевод ствола с одновременной перезарядкой снова выстрел. И отец недаром потратил столько времени на его обучение. Орудовать этой винтовкой парень стал так, словно она была продолжением его руки. Весь десяток был уничтожен меньше, чем за минуту. Перезарядив винтовку, парень обошел всех лежавших и сделал еще два выстрела, добив подранков. Воинскую науку отец в него вбил крепко. Оставлять за спиной живых врагов – самая большая глупость, какую только может сделать воин. У этих иностранцев не было ни совести, ни чести, и выстрелить в спину для них было так же нормально, как для любого человека дышать. Быстро обыскав тела, Леха собрал все ценное – патроны к своему карабину и снял с офицера кобуру с револьвером. Теперь, когда граница была пройдена, ему больше незачем было осторожничать. Эти люди пришли в его дом с оружием, а значит, их нужно убивать. Эта мысль билась в мозгу парня, заставляя его вспоминать все, чему когда-то учил его отец, и действовать так, как действовал бы любой опытный воин. Перерыв все через сидельные сумки, Леха собрал все, что могло ему понадобиться в дороге, принялся сортировать добычу. Продукты, новая ткань на портянке. Патроны к револьверу Нагана и карабину, деньги и ценности, которые солдаты награбили во время своих походов по окрестным станицам и деревням. В общем, все, что могло бы помочь ему выжить и отомстить. Собрав и уложив в сумки все необходимое, парень задумчиво осмотрел коней и, вздохнув, тряхнул головой, еле слышно проворчав. «Нет, в они мне только обузой станут. Пешком оно надежнее будет». Собрав все стрельные гильзы к своей винтовке, Парень задумчиво покатал их на ладони и, чуть пожав плечами, ссыпал в карман. От этого движения рана на боку снова начала ныть. Сунув руку под рубашку, Лёх аккуратно ощупал повязку и в свете костра, осмотрев пальцы, мрачно вздохнул. Опять кровит. Придется на хутор вернуться, бабушкиных трав с собой взять. Поднявшись, он отвязал всех лошадей и, сняв с них узду, отогнал в сторону от костра. Запах крови привлечет сюда лесное зверье, так что безобидной скотине лучше убраться подальше. Уж лошади тут вовсе ни при чем. Еще раз внимательно осмотревшись и убедившись, что ничего не пропустило и не забыл, Леха закинул сумки на плечо и, держа винтовку в правой руке, скрылся в тайге. Ходить по ночному лесу он умел. Охота всегда была большим подспорьем в прокорме семьи. Да чего там говорить, если все мужчины станицы промышляли пушниной рыбой. Одними приграничными стычками сыт не будешь. Да, казаки всегда считались порубежной стражей регулярно объезжали свои участки границы, отлавливая контрабандистов и всяких бандитов, что промышляли на нашей стране. Но это не мешало им торговать и водить дружбу с порубежными ханьцами, а иногда, как в случае с лёхиной бабкой, даже создавать семьи. Это была обычная жизнь людей, живших на самом краю некогда громадной империи. Однажды на ярмарке Леха видел в лавке букиниста большую книгу, в которой были нарисованы всякие страны. Вот там ему и показали, в какой большой стране он живет. От края до края скакать устанешь. К дому бабки он вернулся далеко за полночь. Сбросив поклажу, Леха поднял тело бабушки на руки, скрипя зубами от боли в боку, отнес ее в дом. Теперь ему предстояло похоронить ее рядом с прадедом ведь бабушка Чин потому и осталась жить на этом хуторе. Тут на соседнем пригорке был похоронен тот, с кем она прожила всю жизнь и кому родила пятерых детей. И именно там она завещала похоронить себя, часто повторяя это Лехе. Теперь пришло время исполнить ее последнюю просьбу. Но сначала парню нужно было хоть немного отдохнуть. Слишком много сил отняли у него погони и перестрелка. С этой мыслью парень скинул сапоги, и, едва растянувшись на лавке, уснул. Леха растерянно бродил по пепелищу, боясь поверить собственным глазам. Еще недавно крепкая станица на семь десятков дворов перестала существовать. Иностранные солдаты сожгли все, даже старую церковь, которую казаки строили всей станицей, своими силами и на свои деньги. Во многих дворах парень нашел трупы собак, которых солдаты стреляли, едва войдя в ворота. Всю остальную живность или реквизировали в армию, или пустили под нож на кухне. Вернувшись туда, где еще три дня назад был их дом, Леха бессильно опустился на колени и, уперевшись лбом в ствол винтовки, тихо заплакал. Он остался один. Совсем. Из некогда большой дружной семьи выжил только он. Отчаянию паренька не было предела. Он винил в случившемся себя, солдат, войну, революцию, черта, дьявола. Но что делать дальше, Леха не понимал, знал только одно. Он должен отомстить. Кому? Да тем же иностранцам, которые пришли на его землю и начали диктовать всем свои правила. Кое-как успокоившись, парень поднялся и, утерев слезы, отправился на околицу станицы. Разобраться в оставленных убийцами следах было несложно кучи верховых коней и целое стадо угнанного скота не могли пройти бесследно. Встав на след, парень двинулся вперед, сам не зная, что будет делать дальше. Но сейчас ему требовалось только одно — действие. Неважно какое. Бежать, стрелять, драться — все равно. Главное — что-то делать. След вывел его к полевому лагерю чешского пехотного полка. Обойдя его по кругу, лёха подобрался поближе к тому месту, где стояли палатки офицеров и, устроившись в кустах бузины, принялся наблюдать. Как говорил отец, если уж решил воевать, то делать это надо по науке. дуриком ничего хорошего не получается. Уже к вечеру он знал в лицо всех офицеров полка и примерно представлял, кто именно командовал всей этой вооруженной толпой. Дождавшись ужина, парень сменил позицию и, проверив заряд винтовки, приложил ее к плечу. Пять выстрелов прозвучали треском пулемета. Четверо офицеров рухнули на землю, обливаясь кровью. Еще один, свалившись с табурета, на котором сидел неловко, пополз к ближайшей палатке. Добить его у Лехи уже не было времени. Солдаты явно бывали в боях и на стрельбу отреагировали быстро. На кусты, в которых прятался парень, обрушился шквал свинца, но у Лехи там уже не было. Отстрелявшись, он упал на землю и быстро подобрав стрельные гильзы пополз в сторону. Уйдя за деревья, Леха поднялся и побежал по кругу, обходя лагерь по широкой дуге. Из лагеря выбежал примерно рота солдат и принялась охватывать обстрельные кусты. Но парня там уже не было. Оббежав лагерь, он подобрался поближе к его краю, всмотревшись в снующую толпу, приметил высокого чешского офицера, который громовым голосом пытался навести хоть какой-то порядок. Скинув винтовку, Леха навел прицел ему между лопаток и плавно спустил курок. Пуля ударила офицера в середину спины, бросив его лицом на стоявший перед ним пулемет. Убедившись, что попал, парень тянулся обратно в тайгу и снова побежал. На этот раз вслед ему ударили сразу два пулеметных ствола. Упав на землю, лёха переждал этот свинцовый вал и, стряхнув с головой листья и мусор, побежал дальше. Уже почти стемнело, ему еще предстояло найти место для ночлега. Наткнувшись на неглубокий по летнему времени ручей, он прошел вниз по течению примерно с полверсты и, выйдя на другой берег, снова углубился в тайгу. Наткнувшись на старый бурелом, парень спустился в яму, оставленную большим выворотнем, и, перезарядив винтовку, принялся разводить костер. Нужно было поесть и как следует обиходить полученную рану. Покойная бабушка была права, когда говорила, что ему еще рано заниматься чем-то серьезным. Едва появившийся корочка, то и дело трескался и начинало кровить. Благо, уходя с хутора, он прихватил весь запас толченых трав и полотна для перевязок. продвесив над костерком чайник, парень стянул с себя рубаху и принялся осторожно разматывать повязку. Шипя от боли и тихо ругаясь, он промыл рану крепким первачом найденным в бабкином доме, и, присыпав ее смесью трав, принялся неловко перевязываться. Еле слышный хруст сучка заставил его выровнять свернутую в рулончик ленту полотна и подхватить винтовку. — Помочь? — удивлённо улыбнувшись, тихо спросил подошедший к яме мужчина. — И сам управлюсь. Ты кто? — невежливо отозвался Лёха. — Матвей. — И чем ты тут промышляешь, Матвей? — не унимался парень, держа незнакомца на прицеле. — Ничем. Мимо шёл. Да у отсветка остратого его приметил. Похоже, заблудился я. — признался мужчина с некоторой растерянностью. — А куда шел-то? — насторожился парень. — Мне к железной дороге надо. — Помолчав, нехотя признался мужчина. — Далеко уж ты, однако, забрел, — растерянно проворчал Леха. — Оружие есть? — Револьвер да нож, — вздохнул мужик, откидывая полуармяка. За поясом у него торчал револьвер одноразового действия фирмы Смит-Вессона. То, что он был без самовзвода, Леха понял по высокой спице курка это где ж ты такую древность добыл?» — фыркнул Леха, опуская винтовку. «По случаю достался», — усмехнулся мужчина в ответ. «Костру-то пустишь или прогонишь?» «Присаживайся, только не балуй», — вздохнул парень. «Не смотри, что мне годов мало. Пристрелю быстрее, чем пикнуть успеешь». «Думаешь, что ты с винтовкой обернешься быстрее, чем я с револьвером?» — иронично уточнил Матвей, спускаясь в яму. Вместо ответа Леха одним плавным движением выхватил из-за спины трофейный револьвер Нагана. Оружие не самое большое и ухватистое. Вздрогнув, Матвей удивленно хмыкнул и, качнув головой, осторожно устроился напротив парня, демонстративно держа руки на виду. — Ты из казаков, что ли? Уж более ловко у тебя с оружием получается, — помолчав, спросил он. — Из них, — коротко кивнул Леха, снова принимаясь за перевязку. — Давай помогу повторил свое предложение Матвей. «Да ты не беспокойся, мне с тобой ссориться проку нет. Говорю же, заплутал я. А на тебя нападу, так вообще из тайги ты не выйду». «Ну, помогай», вздохнув, принял Леха помощь. Матвей осторожно пересел поближе и, забрав у него рулончик полотна, принялся ловко перевязывать парня. Закончив, он вернулся на выбранное место и, кивнув на рану, поинтересовался. «Где пуль поймал?» — Меня в армию забрать хотели, — снова вздохнул Лёха. — Колчаковцы. А батя не дал. Вот на подворье схлестнулись. Я сбежал, а Чехи после всю станицу сожгли. Коротко рассказал он. — А далеко станица твоя? — насторожился Матвей. — Вёрст семь отсюда. — А колчаковцы? — Вёрсты три в ту сторону. Там у них лагерь полевой. Я там пошумелся и так что тебе туда лучше не соваться. — Зло усмехнулся парень. — Пошумел? Это как? — не понял Матвей. — «Пятерых офицеров в том лагере пристрелил», — хищно улыбаясь, ответил Леху. «За станицу, за родичей моих». «Отомстил, значит», — понимающий кивнул мужчина, принимая у парня чашку с чаем. «Отомстил. Или ты из тех, кто, как папы говорят, по щеке удалить другую подставь?» — зашипел в ответ Леха. «Нет», — усмехнулся Матвей. «Я не из них. Я вообще папам не верю. Да и остальным не очень». «Э-э, остальным это кому?» «А всем тем, кто у власти или властям служит?» «Так ты этот, как его, сицилист?» Про эту политическую братью Леха слышал много. И не всегда эти слухи были правдивыми. Впрочем, отличить правду от слухов тут было несложно. Те, кто про них рассказывал, врали так, что даже слушать смешно было. «Социалист», — со смехом поправил ее Матвей. «Но ежели корт кто можно и так сказать». А вообще я за то, чтобы каждый рабочий человек мог сам своей судьбой распоряжаться. — А почему только рабочий? — удивился Леха. — А что ж получается, что крестьяне или казаки те же не работают вовсе? — Рабочий в нашей с тобой беседе означает человека, который что-то сам своими руками делает, в том числе и те, кого ты назвал, конечно. — Грамотный, — с непонятной интонацией протянул Леха. Сам он грамоте разумел. Приходскую школу одним из первых закончил, так что и читать, и писать, и считать умел». «Грамотный», — улыбнулся в ответ Матвей. «Пять лет назад Московский университет закончил». «А инженер выходит», — понимающе кивнул Леха. «Инженер», — снова кивнул Матвей. «А в тайге нашей чего забыл?» «В скатерги я сбежал». Помолчав, тихо признался мужчина, внимательно отслеживая реакцию парня. «В скатерги», — удивленно переспросил Леха. «Эй, что ж ты, против царя умышлял?» «И против царя, и против власти Боярда, князей всяких», — решительно кивнул Матвей. «Говорю же, люди труда должны сами свою судьбу решать, и судить их должны не дворяне, а сами работные люди, свои». «Это, получается, вроде как у нас. Казачий круг судит», — понимающе кивнул Леха. «Ну, это понятно. А империи тогда кто управлять станет, ежели царя не будет?» Вон, учредительное собрание уже доуправлялось. Иностранцы в земле нашей что хотят, делают?» В голосе парни прозвучало столько злости, что Матвей невольно вздрогнул и дернул рукой к револьверу за поясом. «Не балуй!» — глухо рыкнул Леха, моментально выхватывая свой ствол. «Извини», — повинился мужчина, показывая ему пустые ладони. «А ловко это у тебя выходит. Моргнуть не успел, а револьвер уже в руке. Научишь? А то я и стрелять толком не умею». Смущенно признался он. «И как только ты с каторги сюда добраться сумел?» Удивленно проворчал парень, убирая оружие. «По тайге ходить не умеешь, с оружием обращаться тоже. Другой бы сгинул давно, а ты ничего, еще идешь». «Так я тут неподалеку сидел», — усмехнулся Матвей. «Верст пятьдесят будет, на угольном разрезе». ты при Аргунске, что ли, на самой границе которой?» Удивленно уточнил Леха сам кивнул мужчина. — Ну ты и крюка дал, — усмехнулся парень. — Еще бы немного и к Хайнцам бы ушел. — Так мы что, на границе уже? — окончательно растерялся Матвей. — Четыре версты в ту сторону, — мотнул парень головой, — и Китай будет. — Так близко? — А тут все близко, только до столицы далеко, — рассмеялся Леха. — Выходит, ты теперь сирота, — сменил тему мужчина. — Выходит, так, — разом помрачнел парень. И что делать станешь? Как жить будешь? — Не знаю пока. Вот с иностранцами закончу, а там как бог даст. — А может, со мной в столицу? — неожиданно предложил Матвей. — Зачем? — не понял Леху. — Чего мне там делать? — А тут чего тебе делать? — поддел его мужчина. — Где родился, там и сгодился, — пожал Леха плечами. — Может, в тайге жить стану, а может, вообще к хайнцам уйду. Там видно будет. — Думаешь, у них лучше? — иронично усмехнулся Матвей да и что ты там языка не зная делать станешь я кто сказал что я его не знаю хмыкнул лёха вопросом на вопрос и речь понимаю и иероглифы их разбирать умею у меня прабабка из хаьцев была она и научила пояснил он предвосхищая вопрос собеседника то, то я смотрю на лицо ты вроде как и не русский понимающе кивнул матвей ну с лица воду не пить пожал леха плечами не скажи брат качнул матвей головой «Я с торговцами разными говорил. Так вот они сказывали, что в Китае сейчас совсем плохо стало. Всякие англичане, немцы да японцы народ почти до скотского состояния довели. В некоторых местах родители вынуждены собственных детей продавать, чтобы от голодной смерти их спасти. Так что прежде чем туда идти, подумай как следует». «Подумаю», — устало кивнул Леха, откидываясь на стену ямы прикрывая глаза. «Может, все-таки со мной?» — спросил Матвей, задумчиво разглядывая блестевшее в низине полотно чугунки. «Нет, я еще тут не закончил», — упрямо мотнул Леха головой. «Думаешь, перестреляешь несколько десятков солдат, легче станет?» — вздохнул мужчина. «А я не на солдат, я на офицеров охотиться стану. Солдат — это так, ежели под руку подвернуться. Как батя говорил, без офицера любой войск — это просто стадо. — Ну, не скажи, эти иностранцы все повоевавшие, их просто так не напугаешь, — снова принялся убеждать парня Матвей. — Хватит, — резко оборвал его Леха, — ступай с Богом. — Ну, твоя жизнь тебе решать, — снова вздохнул мужчина и, пожав ему руку, направился к железной дороге. Проводив его взглядом, Леха поправил лямку вещмешка и, перехватив винтовку поудобнее, нырнул в густой подлесок. Два дня он провел в той яме, давая растревоженной ране немного поджить. К тому же в полковом лагере наверняка еще не закончилась паника после отстрела офицеров, так что немного подождать имело смысл. Пользуясь возможностью, Леха утолял свое любопытство, задавая Матвею кучу вопросов. Не все парень понимал, но много из услышанного запало ему в душу. Ведь на первый взгляд все, о чем рассказывал этот беглый политический, было верно и справедливо. Но и вопросов от этого возникало еще больше. Леха просто не понимал, как может существовать государство, в котором все высшие должности выборные, а все заводы и фабрики принадлежат всем сразу. В его мировоззрении это не укладывалось. Да и не верил парень в то, что подобное вообще возможно. Ведь так не бывает. Нет такого. Нигде. А то, что рассказывал Матвей, это просто мечты. Теория, как он сам сказал. Тряхнув головой, Леха отогнал воспоминания и, оглядевшись, свернул в сторону стоянки военных. Отпускать их просто так парень не собирался. За станицу он собирался мстить, жестко, кроваво, и прощать кого-то ему и в голову не приходило. К вечеру он вышел к границе бивака и, выглянув из-за дерева, хищно усмехнулся. Если прежде солдаты ходили по лагерю свободно, составив винтовки в пирамиды, то теперь каждому из них приходилось носить свое оружие с собой, а у пулеметов постоянно дежурили расчеты. Не спеша обойдя лагерь по дуге, лёха снова подобрался к месту, где стояли офицерские палатки, и, выбрав удобное место, плавно приложил винтовку к плечу. Дождавшись, когда из самой большой палатки выйдут сразу три офицера, лёха сделал глубокий вдох и спустил курок. Три выстрела, и три трупа рухнули в пыль. Еще две пули парень выпустил в расчет пулемета. Дальше снова начался бег по тайге. С криками и воплями солдаты палили по лесу, пытаясь причинить ему хоть какой-то вред. Потом из лагеря выбежали солдаты, разворачиваясь цепью, начали прочесывать подлесок. обижав лагерь, Леха сделал еще одну попытку выйти на расстояние точного выстрела, но на этот раз солдаты оказались умнее. Уже наученные горьким опытом, Они окружили лагерь со всех сторон, держа тайгу на прицеле. Сообразив, что на один свой выстрел получит массированный залп, парень зло оскалился и, перезарядив винтовку, отправился к своей временной стоянке. Яма от выворотни ему понравилась тем, что тихо к ней было не подобраться. Со всех сторон ее окружал бурелом. За прошедшие два дня, уходя на охоту, он сумел как следует изучить эти завалы и найти несколько мест, через которые из этой ловушки можно спокойно выскользнуть. Не зная этих незаметных, можно сказать, тайных троп, пройти через бурелом было просто невозможно. А самое главное, крошечный родник протекал буквально в нескольких шагах от самой ямы. То есть даже если его логово будет окружено со всех сторон, то взять парня было бы очень сложно. С учетом того, что к винтовке Генри у него было с собой еще больше сотни патронов, а к карабину Мосина почти сотню в обоймах, то бой был бы весьма кровавым. Ко всему тому был еще и револьвер с полусотней патронов. Ну и сам Леха тоже не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Теперь, когда он точно знал, что с ним будет, сдаваться парень не собирался. знание кулачного боя, которым его много лет подряд обучала бабушка и отцовский кинжал, делали его опасным противником. Очень опасным а его умении драться даже в станице не раз говорили, когда Леха сходился на кулаках со сверстниками. Было пару раз, что приходилось успокаивать и взрослых казаков, крепко перебравших спиртного. В общем, любого нападавшего ожидал весьма неприятный сюрприз. Пробежав по звериной тропе примерно с версту, Леха запрыгнул на широкий приплюснутый валун и, перешагнув на другую его сторону, спрыгнул на выход каменной россыпи. Откуда в тайге взялся такой каменный язык и почему он до сих пор не зарос травой, парень не знал, да и не особо интересовался. Главное, что его можно было использовать, чтобы сбить со следа возможную погоню. Сделав еще один крюк, Леха вернулся к лагерю и, улегшись на землю, принялся наблюдать за солдатами. Очень скоро ему стало понятно, что на этот раз офицеры из лагеря не выходили. Солдатами командовали унтер-офицеры и капралы. Приметь в парочку самых, на его взгляд, опытных Лёха прижал приклад к плечу и сделал два выстрела. На этот раз ему тут же ответили два пулемёта. Не вставая, парень отполз поглубже в лес и, вскочив, помчался в тайгу, петляя, словно заяц. Грохот пулемётов за спиной стих, и парень, остановившись, прислушался. Солдат снова погнали в лес искать стрелявшего. Это Лёха понял по треску сучи, в шелесту листвы и тихой ругани солдат, то и дело спотыкавшихся на торчавших из земли корнях. Ходить по тайге они не умели. зло усмехнувшись парень презрительно сплюнул и побежал дальше. Следующие два дня он снова выжидал, выбираясь из своего логова, только чтобы понаблюдать, чем заняты пришлые солдаты. Напуганное жесткой расправой командование, очевидно, приказал им в обязательном порядке найти стрелка. Солдаты стоптали весь подлесок вокруг лагеря и то и дело прочесывали близлежащую тайгу. Сообразив, что к самому лагерю теперь не подобраться, Леха решил сменить тактику. Прихватив с собой только кинжал и револьвер, парень отправился туда, где очередная группа солдат прочесывала тайгу. Подобравшись к идущему с самого края иностранцу, Леха выбрал момент и, зажав ему рот ладонью, всадил клинок в спину. Длинный, бритвенной остроты кинжал еле слышно скрипнул о ребро и вошел в тело, как в масло. Дождавшись, когда солдат перестанет вздрагивать, парень снял с него ремень с подсумками и, выдернув клинок, плавно скользнул в подлесок. Добраться еще до кого-то не представлялось возможным. Остальные солдаты видели друг друга и в любой момент могли заметить нападение. Ничего, птичка по зернышку клюет, усмехнувшись еле слышно прошипел парень, разглядывая ломившихся по тайге солдат. С этого дня он начал охоту на патрулей и караульных. Дошло до того, что солдаты стали бояться выходить за территорию лагеря, а по самой территории передвигались, только прикрываясь палатками. Бегом. Офицерам вообще пришлось сменить свои мудирно солдатские гимнастерки, но это им помогло мало. Выправку и властный вид не спрячешь, а стрелять Леха умел очень хорошо. Что такое промах на 150 шагов, он давно уже забыл. Так что, уйдя подальше в тайгу, он во враге пристрелял трофейный карабин, и господам офицерам стало очень тяжело. В одну из парень воспользовался тем, что в палатке горела лампа, и, прицелившись в маячившую на стене палатки тень, спустил курок карабина. Плеснувший на брезент кровь заставил ее хищно усмехнуться и быстро откатиться в сторону. Пулеметчики не спали, и в ответ раздалась длинная очередь. Пулемет системы Максима штука тяжелая, но стрелять может долго, так что Леха не стал подставляться под шальную пулю просто уполз, меняя точку. Следующий выстрел снял второй номер пулемета и грохот очереди стих. Послышался металлический ляск и ругань. Похоже, падая, солдат дернул брезентовую ленту, и патрон перекосило в механизме подачи. Еще через день в лагере появился десяток крепких мужчин в странной пятнистой одежде, и Леха насторожился. Этот десяток отличался от обычных солдат выправкой и ловкими, очень точными движениями. А как только они вышли из лагеря, парню стало понятно, что этот десяток не новички в любом лесу. Похоже, откуда-то командование прислало настоящих егерей, решив окончательно разобраться с возникшей проблемой. Мрачно глядя на ловкие действия незваных гостей, парень решал, что делать дальше. Воевать одному против десятка опытных бойцов было глупо. Эти знали, что делать в тайге и как по ней ходить правильно. А значит, рано или поздно они сумеют загнать его туда, где смогут просто уничтожить. Значит, нужно навязать им свою игру и заставить принять бой там, где это будет удобно самому Лёхе. Осторожно следуя за егерями, парень старательно вспоминал рельеф местности, где мог бы устроить на них засаду. Случайно промелькнувшая мысль заставила парня остановиться и присесть на корточки. Чтобы избавиться от этих следопытов, требовалось заманить их туда, где им негде будет укрыться, при этом оказавшись выше них. И такое место Леха знал. Змеиная пать. Длинный изгибающийся распадок, переходивший в глубокий овраг, попасть в который можно было только с одной стороны. Все остальные стены этого оврага были отвесными. Но прежде чем начать эту охоту, нужно было как следует приготовиться. Убедившись, что егеря встали на старый след, который ввел в обход лагеря, Леха осторожно отошел в сторону и побежал в нужном направлении. Чтобы завести егерей во овраг, нужно было подготовить себе выход из него. И для этого парню нужна была длинная крепкая веревка. Такую он теперь мог найти только на хуторе покойной бабушки. Пустя двое суток парень снова сидел в кустах у границ лагеря, выискивая взглядом егерей. Лагерь еще спал, так что Лехе пришлось дождаться подъема и завтрака. Нужный десяток парень увидел сразу. Они отличались от обычных солдат, как строевой конь от крестьянской клячи. Сместившись так, чтобы видеть их всех, лёха выбрал удобный момент и, прицелившись в спину самому старшему по возрасту, выстрелил. Не дожидаясь ответной пальбы, парень развернулся и помчался в нужную сторону. В том, что теперь егеря не успокоятся, пока не поймают его, он уже не сомневался. Пуля ударила десятника между лопаток, разорвав грудь и залив кровью сидевших рядом. Пробежав примерно с полверсты, лёха остановился и принялся высматривать преследователей. Бежал он так, чтобы след шел ровно, без резких поворотов и петель. Ему нужно было убедиться, что егеря идут за ним. Увидев преследователь, Леха прижал цевьё карабина к стволу дерева и, тщательно прицелившись, выстрелил в идущего первым. Опытные егеря тут же распластались на земле, а парень помчался дальше. Ему нужно было разозлить противника до такой степени, чтобы они ни в коем случае не вздумали бросить погоню. Так, раз за разом выбивая егерей, Леха довел их до змеиной пади, и, оторвавшись на последней версте, помчался к дальней стене оврага. Вскарабкавшись по заранее сброшенной сверху веревке, парень хозяйственно смотал ее и, подхватив карабин, побежал в обратную сторону. Несколько точек для стрельбы он присмотрел заранее. Теперь главным было, чтобы егеря не вздумали разделиться. Впрочем, гнали они у всей группы, а значит, менять тактику им было незачем. Весь план парня строился на том, что они не знали местности и не могли понимать, куда именно их заманивают. Самый сложный момент во всей этой затее был в том, что в полусотни шагов от входа овраг делал крутой поворот, а дальше весь он просматривался до самого конца. Значит, едва обойдя скальный выход, егеря сразу поймут, что оказались в ловушке и поспешат вернуться. Выходит, у лёхи была только одна возможность запереть их там – устроить обвал. Именно на сбор большой кучи камней у него и ушел целый день. Устраивать подобные ловушки его еще покойный отец учил, так что действовал парень уверенно. Перебросив веревку, которая собирался устроить обвал через перепутанные ветви ив, лёха затаился на краю оврага, ожидая появления преследователей. Его старая винтовка тоже была тут. В данной ситуации ее скорострельность и объем магазина играли ключевую роль. Преследователи появились минут через двадцать после того, как сам парень устроился за большим камнем. Внимательно глядя на оставленные им следы, егеря вошли в овраг и свернули за скалу. В группе были все семеро. Троих Леха успел достать, заманивая их за собой. Убедившись, что вся команда тут, парень зло усмехнулся и с силой дернул за веревку. Задумчив, вертя в руках бельгийский карабин, Лёха только удивлён хмыкал, пытаясь угадать, откуда они тут взялись. Обычно колчаковские войска вооружались или винтовками Мосина из оставшихся военных запасов, или, как иностранные легионы, немецкими или английскими стволами. В основном, конечно, больше всего было немецких винтовок Маузера. Сам Лёха, как и остальные казаки, от этих грохоталок старался держаться подальше. Оружие хоть и мощное, но излишне тяжёлое и неудобное, особенно для кавалеристов. А вот такое оружие парень видел только один раз, на осенней ярмарке. Потому и сумел узнать. И вот теперь парень мучительно решал дилемму. Тащить это все на себе до бабушкиного хутора или собрать только патроны, забрав одну винтовку, остальные припрятав где-то в этом же овраге. Задумчиво погладив снова занывший бок, Леха огляделся и принял Соломонова решение. С собой он решил взять только одну винтовку с двойным запасом патронов. Остальное спрятать здесь. Груза и так хватало. Больше всего парни порадовали револьверы Нагана, которые нашлись у троих унтер-офицеров уничтоженной группы. И один из них он также забрал с собой, замотав остальные в промасленную тряпицу прямо в кобурах. Разобравшись с оружием, парень занялся остальными трофеями. В его положении ему нужно было все, от продуктов до одежды. Раздевая тела, парень по очереди оттаскивал их подальше от тропы, даже не собираясь заниматься похоронами. Это были его кровные враги, и тратить на них свои силы и время Леха не собирался. избавившись от тел, парень задумчиво оглядел добытую одежду и мрачно скривился. Стрелял он по привычке в грудь, так что стирки ему предстояло много. Мягкие свинцовые пули из его винтовки, пробивая грудину, сплющивались и не проходили насквозь, но раны оставляли серьезные. Так что все добыто, ему еще предстояло привести в порядок. Вообще, в сложившейся ситуации парню очень повезло. И в том, что егеря егеряне стали разделяться, преследуя его. И в том, что, увлекшись погоней, они вломились во враг, словно кабан в камыши. И в том, что они не ожидали от него умения так быстро стрелять. А стрелял Леха действительно быстро. Так он еще не стрелял никогда. В него словно бес вселился. Рычаг винтовки смещался, словно заведенный, благо огонь ему нужно было вести сверху вниз, а спрятаться егерям было негде. Мрачно скривившись, парень увязал окровавленную одежду в один большой узел и, закинув ее вместе с амуницией на плечо, отправился в обратный путь. До бабушкиного хутора было примерно вёрст 10. До лагеря, откуда начался этот забег, около 12, так что лёха едва выйдя из распадка, тут же свернул в сторону. Идти обратно по собственным следам было бы глупо. Вполне возможно, что следом за егерями идут обычные солдаты. Подобного варианта парень не исключал. Уже в полной темноте, добравшись до хутора, Леха натаскал воды из родника и, замочив в корыте всю добытую одежду, завалился спать, даже не поев. Слишком много сил отняли три последних дня. Проснулся он от того, что солнечный луч, просочившись в небольшое окно, уперся ему прямо в прикрытый веком глаз. Поморщившись, парень длинно от души зевнул и, потянувшись, покривился. Рана снова дала о себе знать. Вздохнув, Леха поднялся и отправился приводить себя в порядок. Первым делом после умывания требовалось заняться раной. Минувшим днем парню пришлось крепко потрудиться, и на бинтах снова проступила сукровица. Приготовив все для перевязки, Леха старательно отмочил присохшее крайне полотно и принялся снимать повязку. С шипением отодрав последние витки, он развернулся к свету и принялся рассматривать место ранения. Все было не так плохо, как казалось. Да, рано он растревожил, но корочка, благодаря травам, только треснула. Отсюда и сукровица на бинтах. Вздохнув, Леха снова протер рану первачом и, засыпав ее смесью трав, принялся бинтовать живот заново. Стоявший на печке медный чайник, закипев, принялся тарахтеть крышкой. Тихо выругавшись, парень прижал моток полотна локтем и, подхватив трепицу снял его с огня. Кое-как перевязавшись, Лёха занялся завтраком. Есть хотелось, неимоверно. Последний раз ел парень прошлым днём ещё до боя во овраге, так что проснувшийся желудок требовал пищи весьма настоятельно. Отыскав среди трофеев сухари и банку тушёнки, Лёха решительно всадил в банку свой охотничий нож. Не тратя времени на разогрев или ещё какую готовку, Он отогнул отрезанную крышку и, подцепив клинком кусок мяса, сходу отправил его в рот. Смолотив банку тушенки в прикуску с дюжиной ржаных сухарей, Леха с блаженным видом откинулся на стену дома и, сытый отдуваясь, тихо проворчал. — Вот теперь хозяйством заняться можно. Сегодня делами по дому займусь, а завтра к лагерю сбегаю. Посмотрю, как они там без меня. Зло усмехнулся парень, поглаживая ладонью рукоять револьвера, с которым не расставался с момента добычи. Попив чаю немного передохнув, Леха занялся стиркой. Замоченные ночью в щелоке добытые вещи, к удивлению самого парня, отстирались полностью. На всякий случай потерев пятна еще и песком, Леха развесил все на заборе за домом и, выплеснув из корыта воду, устало осмотрелся. Солдаты, убив бабушку, разорили все хозяйство, унеся с собой не только кур для еды, но и уведя ее единственную козу. Да что говорить, если они даже ополовиненный горшочек с медом утащили. Только в сенях в большом ларе оставалось пару мешочков муки и мешок ячневой крупы. «Нехрести!» — выруглся Леха, беря в руки веник и начиная сметать нанесенный в дом мусор. Что не унести, то сломали. Ладно, хоть сам дом сжечь не додумались. Тихо беседуя с самим собой, парень высказывал то, что беспокоило его с самого начала этой истории Ведь после гибели станицы и Тиму, кроме как на этот хутор, было просто некуда. Благо, была середина лета, и до холодов еще имелось время. Но сделать предстояло очень много. Тут и заготовка дров на зиму, и плетение, или покупка сетей для рыбалки, и поиск тар где можно будет хранить продукты зимой. «Твою ж за ногу!» – выругался Леха, вспомнив, что для заготовок нужна соль. А ведь бабушка словно чувствовала, все говорила, что нужно на торг за солью съездить. Своей у нее мало осталось. Выходит, это мне теперь придется еще и соль искать. Выметя дом, парень вышел на улицу и, присев на ступеньку, крыльца вздохнул. Делать нечего. Придется в станицу идти начать по подвалам шарить. Без припасов мне тут одному не выжить. Денег нет, а одной охоты не проживешь. К мясу завсегда хлебушек нужен. Так, тихо ворча себе под нос, Леха поднялся и, подхватив винтовку, отправился к бабкиному леднику, устроенному на другой стороне сопки, где стоял бабушкин дом. Этот ледник выкопал еще его прадед. Свод укрепил стволами лиственьца, а пол выложил плоскими камнями, на которые потом бросил ровные жерди. Кот был с двумя дверями. На первой, что выходил наружу, был набит мох. За ней висела старая медвежья шкура. Дальше коридор на три шага, и еще одна дверь, обитая с двух сторон оленями шкурами. Сделано все это было не просто так. В ледник зимой приносили с реки пеленый лед и укладывали его на жерди и вдоль стен. И только потом на этот лед ставили бочонки с зимним припасом. Эти две двери помогали сохранить лед до следующих морозов. А вместе со льдом и все зимние припасы. Прихватив из дома свечу, лёха спустился по тропе к двери и, черкнув кресалом, затеплил огонь.